Творец. Тишина угнетала. Тишина и скорбные взгляды окружающих. Аронову чудилось невозможное. Его жалели. Его, Николаса Аронова, успешного и гениального, жалели. Да по какому праву они вынуждают его видеть эту унизительную жалость? Пусть лучше завидуют, злословят, сплетничают, но не жалеют. А может, только кажется? Может, нет никакой жалости? Конечно же, нету. Зачем его жалеть? Чего ради? Подумаешь, убили Айшу. Ну и что с того? Не он же ее зарезал. Плохо, конечно, что алиби нету. И кровь на зеркале. Больше всего Аронова смущала именно кровь. Откуда она взялась? Вернее, вопрос следовало сформулировать иначе. Кто вымазал кровью его зеркало? Она? Августа? Мысль бредовая. Но Никник, -ник, как не силился, не мог отделаться от нее. Августа. Да она бы никогда и ни за что. Она была слабой, беспомощной. И умерла именно потому, что была слабой. Что может доказать слабость человека? Как не самоубийство? Если тебе не хватает смелости и силы жить дальше, значит, ты слаб. Слаба. И ведь его, Аронова, вины в том, что случилось, нету. А совесть все никак не уймется. Ну да, он был когда-то влюблен. Все когда-то в кого-то были влюблены, так что теперь? Зеркало улыбается. Ну зачем нужно было покупать его? Зачем? Первые реальные деньги заработанный в стройотряде Казахстан, работа по 10-12 часов в день, вечное ощущение грязи, потные девицы и бесконечные разговоры про то, какое великое дело вершат студенты. К черту дело, главное – деньги. И на что он их потратил? На этот ехидный, своевольный кусок стекла, который не желает признавать Аронова хозяином? И портрет недописан. Это плохо. Аронов терпеть не мог недоделанной работы. Надо будет позвонить к Сане, пусть завтра придет. И вообще, следует взять себя в руки. То, что произошло с Айшей, не имеет отношения к литуале. Она заводила странные знакомства. Дразнила многих серьезных людей. Была неуравновешенной и эгоистичной. К тому же эти ее беспорядочные связи. Конечно, ее убил кто-то из любовников. Ник, ник погладил Химеру. Зеркало. Всего лишь зеркало. Старинная, дорогая игрушка, не более того. Вещь, не способная к самостоятельным действиям. Но кровь. Откуда она взялась? А не откуда? Аронов вообще не уверен, была ли кровь. Вполне вероятно, что он принял за кровь обыкновенную краску. Сам же вымазал. Сам же потом удивился. Определенно. Пора завязывать с алкоголем. Да и вообще, пора жизнь менять. Купить в Италии поместье, чтобы большой светлый дом, деревянная мебель, легкая пыль и легкий воздух, лабиринты виноградника и соломенная шляпа. Далекое итальянское будущее убаюкивало, успокаивало, обещало мир и долгую беззаботную жизнь. Да, так он и сделает. Продаст зеркало, долю в фирме и уедет к чертовой матери.